У меня такое случалось не раз. Мы учились в одно время в университете, сталкивались на разных работах, чуть ли не вплотную гуляли в одних компаниях, ходили по тем же местам, быть может, даже здоровались издали, но не замечали друг друга. Не были друг другу интересны, не были нужны, время не подошло. Встречи стали важны не так давно, каких-нибудь лет сто назад. В рамках традиционного уклада все со всеми были знакомы. В селе появление каждого нового человека становилось событием. К нему привыкали годами. В высшем свете друг друга знали с пеленок, И до старости звали по детским кличкам. Помните у Толстого? Кити Долли. Возможно, следовало соблюсти процедуру формального знакомства, не более того. Для этого существовали балы, салоны, театр. Но знакомиться приходилось редко. Разве что ларины приедут в москву из дальнего поместья или онегин возвратится из своих странствий мир казался большим к обычным поездкам готовились неделю перед выходом из дома садились на дорожку и крестились иначе говоря встречи были заданы предрешены и порой даже расписаны, никаких неожиданностей, тем более приятных. Я, конечно, слегка утрирую, но право только слегка. Да и что могла означать встреча для людей по рукам и ногам, повязанных жестким укладом из правил предписаний и условностей, особенно если речь идет о в отношениях мужчины и женщины. Мы ведь с вами по-прежнему говорим о любви, не так ли? В общем, ждали не встречи, ждали сватовства, часто заочного, определяющего все раз и навсегда. Нам даже трудно осознать, что изменилось за последние 50-100 лет. Изменилось все. Женщины научили себя обеспечивать сами. Общество распалось на атомы и перестало контролировать нравственность. Вопрос «кто, как и с кем» интересует только папарацци. И что же? Неужели только прибавилось сложностей и страданий? Как прежде юная дева мечтала за пяльцами, что к ней посватается прекрасный принц, так до сих пор и продолжает мечтать за клавиатурой компьютера, о нем же и так, и не так. Есть отдельные коммуникативно одаренные особы, которые целенаправленно выходят, так сказать, на охоту. В журналах, описывающих то или иное кафе, ресторан или ночной клуб, есть даже специальная графа оценки заведения, называется «флирт-фактор». Оценивается не звездочками, а стилизованными рыболовными крючками. Я, кстати, отнюдь не склонен порицать таких охотниц или охотников избави Боже, Божий». По-моему, каждый вправе искать и находить себе спутника на короткое время или на всю оставшуюся жизнь. Уже это, во всяком случае, лучше и честнее, чем подбирать партнеров по интернету. Не сочтите меня старомодным, я всего лишь полагаю посещение сайтов, знакомств, признаком робости и лени. А как иначе? Скажу честно, не знаю.